Потому что уже в следующую секунду почувствовал, как что-то острое упёрлось ему в бок, услышал, как кто-то дыша ему в затылок добротным пахмельным перегаром, не без юмора негромко проговорил: "Ну-ка, ну-ка, фрейрок, что у тебя там в карманчиках? Покажи-ка, дядя, и не рыпайся". А то тебе потом 100 докторов по чертежам не соберут. И курточку свою кожаную потихоньку сдлочивай. Понял? Только не обдевайся. Штанишки, говорю, не испачкай. Как же звали того инструктора по рукопашному бою в диверсионной школе, который обучал пацанов разным каверзным штукам?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 Теперь конец его финского ножа упирался Микки прямо в живот. Американская бежевая кожаная летная кортка на белом меху, которую Микка перед самым увольнением выторговал у одного копьярского жулика-интенданта, явно рисковала быть испорченной. «Ножик-то отодвинь», — сказал Микка небритому. Ты везёти эту куртку или мне? Портить-то я ни к чему. Нет, это не крайний случай, подумал Мика и силой воли подавил в себе всё, что обычно предшествовало убийству. А ты я смотрю, ухарь, одобрительно с оттенком уважения проговорил небритый и действительно это двинул рукой с нажатием от никиного живота сантиметров на 10, чтобы не прорезать ни нароком бежевую кожу такой хорошей американской куртки. Этого было совершенно достаточно, чтобы Мика молниейосно набросил двумя руками на хинский нож свою авоську и крутанул её так, что даже услышал хруст рвущихся связок в локте у Небритов.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 Ногой отбросил я в сторону, наклонился к небритому и тихо проговорил: А теперь посмотрим, что у тебя в кармане, тварь подзаборная. А чтоб ты ночью не очень мучился, мы тебе общий наркозик пропишем. И ногой пережал небритому сонную артерию, как учил его Иван. Ну как его? Нетрофанович, что ли? Или всё-таки Прокопиевич? Небритый тут же отключился. Ника обшарила его, оружия у того больше не было никакого. Какие-то адреса, телефоны на клочках бумажек и справка об освобождении из мест заключения. Ника всё это распихала обратно по карманам Небритова. Привёл его в чувство, бежалосно растеряв уши до сизого цвета, выбросил финку в воду и сказал ему: Мостик, видишь? Ви вижу. Захлёбовываясь от боли в локте и промежности, еле выговорил небритый: Вот перейдёшь мостик, и слева будет больница Софьи Перовской. Скажи, что у тебя разорваны связки правого локтевого сустава, и наверняка отёк твоих вонючих яиц, понял? Вам тебе помогут. Скажи, что ты гулял, и на тебя напали пять неизвестных. Помощь подняться.